Глава 18. Легко ли быть принцессой? Ночью была гроза. Я с перепугу сильно ворочалась в кровати. Вдруг случилась душераздирающая сцена. Надо быть, по крайней мере, Шекспиром, чтобы ее описать. Ко мне в спальню в слезах ворвалась розовая мышь. «Маруся!» Судорожно ткнулась она мне в плечо. «Прости меня!» Валь, Я схожу с ума! Я не умею быть предательницей! Я не владею этой наукой! Я выбросила весь этот вонючий пармезан! Я... я... «Пармезан?» — криво усмехнулась я. «Да! Все десять килограммов пармезана! Я уже хотела застрелиться! Я уже купила револьвер!» Я ведь отдала тебя на съедение этому страшному Старшему принцу! Что он с тобой сделал? Как он над тобой надругался? Успокойся, Погладила я ее по голове. Я даже дуло засовывала себе в рот Три раза. Я до сих пор чувствую привкус этого дула. Ты пойми, У меня сгорел весь мой метафизический чердак. Я перестала видеть различие между добром и злом. Я сама стала злом Я опустилась. Я чуть не стала монархисткой. Маруся, прости, я больше так не буду. Она разрыдалась во весь голос. «Мышь, — сказала я, — если ты хочешь знать, У меня самой рыльце в пушку. Я полюбила тебя с первой минуты, но при этом я иногда все-таки мечтаю о Дегу. «О Дегу?» — скричала розовая мышь. «Да, как мечтают о тайном друге, который так похож на белочку». «Этого я от тебя не ожидала!» — отпрянула от меня розовая мышь. Я сама от себя не ожидала. — И Я тоже. — И я. Раздался чудовищный удар грома. Мы обе вздрогнули всем телом. — Залезай ко мне в кровать, — тихо приказала я розовой мыши, размазывая слезы по щекам. — Давай мириться под одеялом. Мое сердечко ускоренно билось. Скоро я увижусь с мамой и папой. Скоро я заверу их обратно на землю, и мы будем жить. — Надо поговорить с глазу на глаз, — сказал злой гусь, зайдя ко мне на младшего принца. — Слушаю вас. — Видишь ли, <къем> дитя, скажи честно, ты в последнее время на земле не замечала, что... Папа с мамой часто ссорятся. — А что? — Значит, замечала. — Из-за чего они ссорились? — Я задумалась. — Мне трудно сказать. Они приняли эту игру. Быть друг другом недовольными, а потом мириться и снова ссориться. Так веселее. — Ты думаешь? — нахмурился злой гусь. Они любят друг друга? Конечно. Они путешествуют вместе по разным странам. Ну, путешествовали, пока не утонули. У вас есть под Москвой дача? Есть. А на дачу мама с папой часто ездит? Мама вообще не ездит. Почему? Мама не любит дачную жизнь. «У вас гнилая семья!» — вдруг заявил злой гусь. «Верно тебя зовут злым!» — рассердилась я. «Гадости говоришь! Не хочу с тобой больше разговаривать!» «Извини!» — сказал злой гусь. «Я по складу души сыщик. Меня назначили палачом, но по природе я простой сыщик. Перед поездкой нужно подсобрать кое-какие подробности о тех, кого мы собираемся искать. «Окей, сыщик», — сказала я, подавая гусю руку. На следующее утро меня ждал большой сюрприз. Как только я проснулась, ко мне прибежали разные придворные девушки в прозрачных костюмах феи и сказали, что меня надо хорошенько принарядить. «Зачем? Это секрет!» «Ну, пожалуйста!» Я всегда любила секреты, но быстро теряла терпение, когда мне их не раскрывали. «Честное слово, сами не знаем!» — скричали феи. Феи вызвались помыть меня под душем и даже почистить мне зубы, но я рассмеялась в ответ. Я вышла к ним после душа в белом махром халатике. «Вы правда не знаете, почему мне нужно с утра одеваться так красиво? Понятия не имеем!» Феи принялись меня наряжать. Все было белым. И чулочки, и трусики, и само платье, и шарфик, и перчатки, и туфельки. Все было по размеру, как будто сшито на меня. Две феи расчесывали, укладывали мне волосы. Когда все было готово, я подошла к зеркалу. То меня краше? Я самая красивая. Я обалдела от самой себя. Но пора привыкнуть, блин! Чего выпендриваться перед этими феями? Что в позитиве? Я сложена по-спортивному. Уже два года, как я играю в большой теннис и заставляю на корте побегать мою добрую Диану. Я вообще сильная девочка, только иногда слишком вспыльчивая. Это от мамы. Она ужасно вспыльчивая. Она сама называет себя спичкой. Она часто вспыхивает по пустякам и передразнивает меня. Я от этого прихожу в шок. Что ей ответить? Со мной... Так никто больше не разговаривает. Но кому-то из родителей нужно ведь быть строгим, так что я, в принципе, не против. «А когда завтрак?» — уточнила я у фей. «Сейчас, в большом зале вместе с королем». «Этого еще не хватало», — подумала я. «В присутствии важных лиц мой аппетит падает ниже плинтуса». Но я даже не поморщилась. Я только спросила. «А что будет на завтрак?» Все, что вы пожелаете», — поклонились мне феи. «Хочу яичницу с ветчиной и белыми грибами». «Из трех яиц?» «Достаточно двух, но я люблю очень оранжевые желтки. А еще я хочу свежевыжатый сок из апельсинов и грейпфрутов пополам. Так научил меня пить мой папа. А еще я хочу много-много разных ягод. Малины, земляники, ежевики, голубики». Да, но сначала йогурт натуральный, литовский и еще кусок дыни. Не слишком ли много? Испуганно спросили феи. Вы правы, я просто очень голодная. Мне снились очень приятные сны, и я во сне проголодалась. Повар сообщил, что у него сегодня нет литовского йогурта. Прибежала с кухни одна из фей с взволнованным лицом. Есть греческий. Сойдет? Как это нет? Повара выпороть! Но, если честно, обойдемся, с милостью Велосия. я. В большом зале стоял по-королевски убранный стол. Было много цветов. Роз, гербер, анютиных глазок. Король со свитой быстрым властным шагом вошел сразу после меня. «Я сгораю от нетерпения», — сказал король, «потому что я знаю, что ты сгораешь от нетерпения. И еще я ужасно голоден, как и ты, поэтому я раздираюсь между разными желаниями. Но все-таки сначала объявлю, почему мы тут собрались в столь ранний час». «Итак?» «Мы все в сборе?» Он осмотрел зал. И королева, и младший принц, и злой гусь, и целое море придворных — все были в сборе. «А где Клоп с Маринкой?» — спросила я. «Верно», — сказал король. «Где оживчики? Давайте их сюда. Вместе с родителями, какими бы они ни были». Через минуту семейка Клопа бежала в зал. Дядя Юра вбежал очень торжественно. Он, кажется, входил во вкус дворцового дела. За ними прыжками бежала розовая мышь. Я о ней в суете забыла. О, ужас! «Дорогие друзья!» — сел на трон король. «Прежде чем вкусно позавтракать, я решил сделать важное объявление. Я целую ночь думал о нем». Маруся с друзьями отправляется на поиски своих родителей. Это не ближний путь. Мы даже сами не знаем, что может подстерегать ее. Опасности там постоянно меняются, как картинки в детском калейдоскопе. Но храбрая девочка решила найти своих родителей, и мы уважаем ее решение. Желая удачи! «Маруся, я жалую тебе титул принцессы моего двора. Отныне ты принцесса, и никто не смеет тебя перечить. Поздравляю, ваше высочество!» Грянул тушь. Раздались очень крупные аплодисменты. Придворные сделали реверансы. Кровь застучала у меня в висках. Я чуть было не упала в обморок, но я удержалась на ногах. Я принимала поздравления, и тут я снова увидела моих родителей. Они стояли в толпе придворных, скромные, бледные, даже испуганные. Я бросилась к ним. «Мама! Папа!» Они смущенно улыбались мне. Как будто я была старшей по званию. Наконец-то я вас нашла! Теперь вы никуда от меня не денетесь! Идемте к королю! Он отпустит нас с вами на землю! Мы слишком маленькие, чтобы идти к королю. Что за ерунда! Посмотрите, как все веселятся на моем празднике! Смелее! Они только делают вид, что веселятся, сказал папа. Они не способны к веселью. Они прошли через ад смерти. «Ваше Величество, сюда!» — в отчаянии закричала я. «Идите сюда! Я нашла моих родителей!» Я продолжала цепко держать родителей за руки. Король быстро шел сквозь разбегающиеся в разные стороны толпу. Он приветливо покивал моим родителям и обратился к маме. «Мне нравятся женщины, которые любят грубые комплименты». «Да, это точно» сказал папин голос. «Кого ты держишь за руки?» удивился король. «Как кого?» «Обознатушки-перебрятушки!» раздался голос королевы. Я держала ее за рукав, а вместо папы был злой гусь. Королева утопила меня в запахе духов. Злой гусь отдал мне честь. Младший принц подошел и сказал, «Круто!» Я рассеянно кивнула. Я опять проворонила своих родителей. «Это не обязательно были твои родители, но это еще не значит, принцесса, что ты мне сестра. Просто мне теперь легче жениться на тебе». «Ах, вот что!» «Это ты попросил короля?» — выкрикнула я так тихо, чтобы только он мог меня услышать. «Нет, принцесса!» — сказал он. «Просто мой папа — умный король!» «Найди мне моих настоящих родителей! Как найдешь, я тебе отдам все, что попросишь!» «Завтра!» — вскричал ободрившийся принц. Как отметим твой праздник, так и поедем. Привет, подошел ко мне Клоп. Поздравляю. Ты что, в самом деле рада стать принцессой дна? Это же какая-то нелепость. Клоп, ты просто мне завидуешь. Нет, это нелепость. И дядя Юра, он тоже нелепость. — Да. Все, милый Клоп, для тебя — нелепость. — Ты уже говоришь, как принцесса. — Нет, моя любовь к тебе — это не нелепость. — Молчи! — рассердилась я. — Мне надоело быть преждевременной невестой. Тут выплыл дядя Юра. — Дорогая принцесса, я всегда знал, что с тобой, или лучше сказать, с вами... Должно произойти что-то необыкновенное. Теперь все в ваших силах. А тут, на дне, такая незадача. Не продаются сигары. Нет сигар, моих любимых сигар. Мог бы я вас попросить, чтобы кто-нибудь из вашей стражи слетал бы быстренько на землю и привез... Пару ящиков сигар. «Да, ваше высочество!» — вздохнула его жена-кухарка. Юрик совсем извелся без сигар. «Гусь!» — крикнула я. Подлетел злой гусь. «Слушай!» — сказала я. «У тебя нет случайных сигар?» «Извелся человек». «Кубинские?» — спросил гусь у дяди Юры. «Доминиканские». «Доминиканские?» — Можно и кумбинские. — Так значит, доминиканские. К злому гусю через весь зал бежал подчиненный, тоже гусь, но помельче. В руках он держал деревянный ящик. — Доминиканские, — сказал злой гусь, склоняясь ко мне в низком поклоне. Дядя Юра буквально захлебнулся от благодарности. — Как все просто! Как прекрасна власть! Как велик ее ресурс! Как весело быть принцессой! Курить вредно, пригрозила я, дядя Юрия. Он сделал испуганное лицо, обещал перевоспитаться и с деревянным ящиком. Клоп опять подошел ко мне. Может, не поедем искать твоих родителей? Тут и так вечный праздник. А между тем это самое дно крайне несчастных людей и зверей. Ты только вспомни их муки. Клоп! «Все не могут быть счастливыми! Кто-то должен страдать!» «Вечно?» «Да!» — безжалостно произнесла я. Клоп с удивлением посмотрел на меня. «Тебя тут дворцовый министр культуры не смеет даже поздравить!» Совсем другим тоном заговорил он. «Так высоко ты залетела!» А между тем, именно он закрыл все галереи в городе, разогнал местный музей Рериха, запретил мюзикл «Ай да король». Выставки в галереях, по его мнению, это подражание земле, а мы, говорит, здесь блаженствуем, а не творим. «Позвать-ка ко мне министра культуры», — распорядилась я, обращаясь к моим феям. Через минуту министр культуры поздравлял меня и выражал свое восхищение. «На земле я хожу в кружок рисования», – прервала я потоки его комплиментов. «Мой папа сказал, что мои рисунки можно показывать на выставке». «Устроим выставку на дне?» «Ваше высочество! Я наслышал, что вы чудесно рисуете! Давайте сделаем вашу выставку!» «Но ведь вы запретили здесь художественные галереи!» — Я не запретил. Они сами закрылись. Причина простая — нет посетителей. Но ваша выставка, ваше высочество, оживит наш художественный рынок. — Отлично, министр! — кивнула я. — Но, принцесса! — воскликнул министр, польщенный моим вниманием. — Должен вам доложить, что у нас есть некоторые... Неписанные законы, которые хотели нарушить революционеры, за что поплатились свободой. Один из законов касается творчества. Мы любим и приветствуем великие картины земного прошлого, но здесь иное. Дети уже родились, картины уже написаны, романы уже сочинены. Мы на дне освобождены от поисков идеала. Мы его нашли. А творчество. Питается чем? Тоской по совершенству. «Ну, если я просто люблю рисовать!» «Ах, принцесса, это только кажется, что просто!» «На самом деле из этого просто и выползает, как гадюка, протест!» «Не думаю, что ты хочешь делать после смерти!» Сказал министр. «Я цитирую ваши слова!» Прекрасные слова. Что вы сами хотите делать? Я бы предпочла вновь вернуться на землю. Ну да, мрачно кивнул министр. Переселение душ. А что, нельзя? Запрещено. Почему? Да потому мы глубже живчиков. Мы познали правду. «Истину, все! Зачем же возвращаться в случайное состояние земной жизни? Я путешествовала со старшим принцем к свинье. Там все состояло из случайностей. Это задворки нашего дна. Игра с запоздалыми предсказаниями. Наконец, это дешевый театр ужасов. У нас есть все, даже это. Завтра вы едете на ученый холл. Там еще похлеще». «Может, не ехать? Я бы не советовал. Но это моя миссия. ОСР. -э я не вправе вас отговаривать от ОСР, -э но будет очень страшно. Не пугайте. Я отвернулся от министра. У меня всегда так. Когда я говорю с Клопом, который всем недоволен, я злюсь на него, потому что мир лучше, чем он думает». Но когда мне навстречу выползает холодная гадина вроде министра, я всей душой защищаю клопа. Внезапно ко мне подошла королева. — Ты не удивилась, что мы тебе не вручили корону принцессы? — спросила она меня очень ласково. — Ой, я об этом даже не подумала. — А я вот подумала, — улыбнулась королева. После того, как король объявил тебя принцессой, но не надел на тебя корону, я устроила ему скандал. А потом пошла в свои апартаменты и порылась в драгоценностях. Кажется, я нашла то, что искала. Королева достала из большой пластмассовой сумки корону. Она сверкала сотнями бриллиантов. Королева аккуратно надела ее на мою голову. — Вот теперь ты настоящая принцесса, — присмотрелась ко мне довольная королева. Я и не знала, как трудно быть настоящей принцессой. Боже, до чего я дошла! Я ударила веером Маринку по губам. При этом у меня было очень злое лицо. Я больно ударила ее. Но по порядку. На земле мой знаменитый папа, у которого лицо бежит впереди его самого, часто звал меня принцессой, но это так, от любви. Я была игрушечной принцессой, а тут стала настоящей. С утра ко мне принялись записываться на прием всевозможные существа. Они шушукались за дверью, выстраиваясь в очередь на поклон. Приходили, виляя бедрами красотки катамыши, слетались попугаи, работники кухни. Они кланялись в ноги, поздравляли, а потом обязательно что-то просили. Одни денег, другие новые квартиры, третьи должность. Сначала я обещала всем подряд, но к обеду я уже обещала через одного. А когда пообедала.. Снова обещала всем подряд, пока мне это не надоело, и я стала всем подряд отказывать, даже если они просили о мелочи, потому что надоели. Помимо просьб меня достали доносами. Каждый жаловался на каждого. Попугаи жаловались на летающих мушикотов, которые грубо толкали их в воздухе, придворные наслуг, слуги на злых псов и голодающих щенков. Дно покрылось паутиной доносов. Даже паук и тот нашел в себе силы пожаловаться на попавших в его паутину мух. Доносы были устные, письменные, лживые от всего сердца, патриотические и антипридворные, написанные неграмотно и с соблюдением всех правил орфографии. Своим советником я назначила розовую мышь и передала ей все доносы. Мышь немедленно их все сожгла, не читая. Что касается просьб, то я отдала их Маринке, которые разбираются в философии повседневности и лучше меня знает, кому что надо. Король уполномочил меня собрать съезд девочек «Царь дна» и организовать на съезде пионерскую организацию хороших манер. Мы с Маринкой и розовой мышью решили, что лучших девочек нужно премировать недельной поездкой на землю для знакомства с новыми девичьими девайсами и гаджетами. Мы занялись подготовкой к съезду. Дни мелькали один за другим. Где-то через пару недель Маринка, показав мне модель пионерского бейджика в виде моей отфотошопленной улыбающейся физиономии — неплохо, совсем неплохо! — и отчитавшись о проделанной работе, спросила меня, «А как же ОСР?» «Что?» — нахмурилась я. «Ты не занимаешься поисками?» «А родители, возможно, превращаются на дне с каждым днем во что-то другое». «Почему? Вечность дурно действует на человека!» Я промолчала. «Значит, прощай, ОСР?» И тут я взбесилась. «Я! Принцесса! Должна глотать оскорбление?» Я схватила свой лучший персидский веер и ударила изо всех сил Маринку по губам. Маринка остолбенела. Из разбитой губы у нее хлынула кровь. Она стояла, не зная, что делать. Затем она вся затряслась и расплакалась, охватив руками лицо. Я увидела, как ее руки перепачкались кровью и бросилась вон. Конечно, мы с Маринкой помирились. Но я чувствую, что становлюсь жестокой. Душа принцессы начинает ржаветь. Я отложила на неопределенный срок пионерский съезд девочек. «Я хочу развлечений!» Клоп на полник привел с собой карапузов. Карапузами в дворце звались три мальчика, которые были одарены не детскими талантами. Один рисовал, как Леонардо, другой сочинял стихи, как Пушкин, третий играл на скрипке, как понятно кто. Мы стали пить чай. Клоп сказал, «Все-таки ты зря согласилась быть принцессой. Тебе не идет эта должность, потому что ты ложная принцесса. У тебя нет...» голубой крови. Ты простая, девочка. И ты мне нравишься, потому что ты простая. Надо вообще держаться подальше от королевского двора, заметил карапуз Пушкин. Скотный двор и то лучше. Ваши контакты с властью подрывают вашу репутацию. Вы можете запачкаться нечестивыми связями. «Вы знаете короля?» «Меня достаточно, что он король. У меня все короли вызывают аллергию». «У меня тоже», — признался Карапус Леонардо. «Они заставляют меня писать их портреты, а я втайне рисую на них карикатуры». «Почему вы отнимаете у меня право общаться с королями?» — удивилась я. «Я не отрицаю, что они могут быть уродами, но они властвуют» и поэтому мне интересно в них разобраться не меньше, чем в вашей поэзии или в ваших рисунках. «Если вы продолжите общаться с королевской семьей», — сказал Карапуз-художник, «я и на вас нарисую карикатуру. Я хочу разобраться в тайнах власти», — твердо сказала я. «У меня нет никакого особенного почтения королевской семье». «Что вы говорите?» — вскричал Карапуз-паганини. Король любит музыку. Без короля музыка остановится, как сломанные часы. Я ничего не слышал. Я не буду с вами пить чай. Мальчики, вы просто завидуете мне, потому что вы сами хотели бы быть ближе к короне и кушать пиццу на королевских тусовках. А я плевать хотел на твоего принца, заявил Клоп. Он мне в подметке не годится. Все равно я женюсь на тебе, если до этого я в тебе окончательно не разочаруюсь. «Обманщик!» — усмехнулась я. «Помнишь в карантине, когда тебе сказали «Не ешь папу руками, возьми нож и вилку?» «Ты что сделал?» «Ты взял нож и вилку!» «Ты мальчик, а не бунтарь!» «А я поэт! Я бунтарь!» — сказал Карапуз Пушкин. «А ты поэт и ты художник!» «Вы занимаетесь лучше своим делом!» «Иначе все ваше вдохновение уйдет на борьбу с монархией!» Я сама знаю, с кем мне общаться, а с кем нет. Я не нуждаюсь в ваших советах. Тут в комнату вошел еще один карапуз. Карапуз телеведущий, слегка похожий на нашего телеведущего Познера. Король прощает нам наши шалости. Мы творческие личности. Нам позволено больше других. Я хочу взять у вас интервью, — обратился он ко мне. За ним немедленно появилась телекамера, и помещение озарилось ярчайшим светом. Это мое первое интервью в жизни, напряглась я. Трудно быть принцессой, спросил подводный Познер. Ужасно! Мое желание испытать недостаток чего-нибудь. Я объелась, я опилась, я съела все, о чем мечтала. Интервью затянулось. В комнату вошла розовая мышь в платье с белым кружевным воротничком. Как вы себя чувствуете, ваше высочество? Хотя бы ты не называла меня вашим высочеством. Ты что, не помнишь, что я твоя приемная дочь? Если у тебя все есть, то что ты еще хочешь? Найти родителей. Может быть, тебя потому и сделали принцессой. Что бы ты забыла о поисках? Ваше высочество, в комнату вошел мой слуга. Я принес вам шахматы. Кто будет играть со мной в шахматы? Капризно спросила я. «Я!» — сказал Клоп. «Я хочу играть черными!» «Пожалуйста, расставляй фигуры!» Мы стали играть. Я очень хотела выиграть, только я не понимала, как тут выигрывают. Я первый раз в жизни играла в шахматы, мне нравились фигурки, но я не понимала смысл игры. При этом у меня была воля к победе. «Мат!» — констатировал Клоп. «Какой еще мат? Что это значит?» а то, что я выиграл. «Почему?» «Потому что тебе некуда ходить королем». «Ну и что? Я его съем. Ну и ешь, у меня еще полно фигур. Но без короля нет игры». «Как это нет? Я за демократию, без короля. Но это будет другая игра, не шахматы». Мне не против. Я сдаюсь», — сказал Клоп. «Мне нечего больше сказать». «Правда на моей стороне», — сказала я. «Я принцесса, теперь мне все можно». «Неправда», — сказала розовая мышь. «Принцессе разрешено меньше, чем другим». «Почему?» «У нее слишком много власти». «Ерунда», — сказала я. Ты да раньше так со мной не разговаривала». «Это неправда. А что правда?» «Это ты мне скажи, что такое правда». Мой советник, розовая мышь, задумалась. «Я тебе скажу одну важную вещь». «Ну?» «Правда среди людей запрещена». «Почему?» «Если бы они знали о себе правду, правда бы их уничтожила». «Деточка, питайся иллюзиями, живи небылицами, как это делают все. Только не ищи правды». «Подожди», — сказала я. — Правда, например, заключается в том, что я не умею играть в шахматы. — Не портите, мышь нашей принцессе представление о людях, — сказал журналист, похожий на Познера. — Мы лучше, чем кажемся. — Пора отправляться за твоими родителями, — сказал Клоп. — Вот уже месяц, как ты принцесса. — Да ну, — не поверила я. — Мне кажется, что мне снится, будто я стала принцессой. Завтра проснусь, все исчезнет. Я и раньше подозревала, что тут все не настоящее. И небо нарисованное, и люди не растут. Скорее всего, этого вообще не существует. Еще как существует? Не выдержал король, который подслушивал под дверью. Цветы, например, растут. Я им разрешил. А люди... «Они здесь целуются и ходят в гостиницу на счастливый час, и это все!» «Что значит все?» — разозлился король. «Гостиницы всегда в счастливый час украшены розами и виноградными листьями. Это очень красиво!» «Мертвое царство!» — не выдержала я. «Ну, как сказать, это капризы переходного возраста. А вообще, у нас не принято спорить с королем». «Но я же принцесса! Я могу иметь свое собственное мнение, или это запрещено, или ты меня лишишь звания принцессы?» «Нет», — обиженно сказал король, — «я этого делать не буду. Просто ты не хочешь жить здешней вечной жизнью. Сходила бы хоть разок на массаж души, ты бы узнала, что такое наше блаженство». «Нельзя все мерить только красотами земной жизни!» Все были смущены, став свидетелями нашего спора. Но я не спешила сдаваться. «Ваше Величество!» — сказала я. «О массаже души мне еще никто не говорил». «Вот что!» — сказал король. «Собирайся-ка ты лучше искать своего отца. Приедешь, пойдешь на массаж». Но перед тем, как отправишься на ученый холм, я тебя командирую как принцессу в русский квартал. Они совсем отбились от рук. Наведи там порядок.